Глава 13. Удивительно, но с починка оружия и доспехов и вправду местные мастера справились меньше, чем за день. И уже на тот момент, когда нам пора было выступать, всё было готово. Покинули мы город, когда было ещё темно, но несмотря на это, на улицах было слышно, что жители этого необычного поселения продолжали жить активной жизнью и не собирались ложиться. Кто-то проводил время в борделях, тратя все заработанные монеты, а кто-то глушил свои чувства и память в алкогольном угаре. Авантюристы совершенно по-разному справлялись со стрессом, и для этого города такой образ жизни был нормой. Неожиданно где-то вдали глубоко бухнуло и поднялся серый столб дыма, что странно, никто не отреагировал на это, всё так же продолжая идти к выходу из города. И часто у вас такое происходит? указал я в сторону, где произошёл взрыв. В городе много мастерских, ответила мне Леера. Так что время от времени в процессе новых экспериментов происходят непредвиденные случаи, и взрыв ещё не самое страшное, что может случиться. Как-то вы к этому спокойно относитесь, хмыкнул я. Ко всему привыкаешь, равнодушно пожала плечами женщина. Следующий переход я поначалу даже не заметил. Мы углубились в лес недалеко от города и прошли между интересном образом переплетёнными двумя старыми деревьями, которые образовали своеобразную арку. Если бы не внутреннее ощущение удивления, исходящее от Дэйры, я бы и не понял, что растения в лесу резко изменились. Дэл Рейгас, вы заметили? Оказался рядом со мной Рига Стар. Это был ещё один вид прохода, скорее утвердительно, чем вопросительно сказал я. Да, и не такой уж и редкий, утвердил Мак. У нас ходит много историй и байек о том, что порой команды натыкаются на неизвестные места, а потом не могут в них вернуться или сами не замечают, как оказываются на совершенно ином этаже. Проходы бывают временными. По всей видимости, да, но пока никто так и не смог научиться их находить. Такие переходы совершаются по большей части случайно. Может уже расскажете, что нас ждёт на пятом этаже башни? Решил я воспользоваться моментом и узнать чуть больше о предстоящей цели нашего похода. Почему бы и нет, едва слышно хмыкнул старик. Пятый этаж по сути является огромным старым замком, в котором больше десятка уровней, хитро переплетённых между собой. По этой причине Он до сих пор до конца не изучен, и временами удачливым командам удаётся найти настоящие сокровища. К сожалению, в этом месте полно собственных защитников, как в плане существ, так и ловушек, не только магического, но и технического происхождения. Почему бы тогда попросту не перебить всех обитающих в замке существ, задал я ризонный вопрос. К сожалению, пятый этаж башни имеет очень неприятную особенность. постепенно восстанавливает своё состояние и возвращает защитников на место. Скорее всего, древние чары стали слабеть, и по этой причине замок не может восстановиться полностью, но даже так проблем хватает. Хорошо ещё, что чтобы полностью восстановиться, замку требуется значительное время. Иначе любой поход на пятый этаж заканчивался бы провалом при попытке команды вернуться тем же путём. Значит, мы ищем сокровище. В какой-то мере, неопределённо ответил Рикстар. На пятом этаже есть несколько мест, в которые пока никто не смог проникнуть, и я надеюсь на ваши чувства магии, чтобы обойти все магические ловушки. То есть вы пока не знаете, что нас может ждать? Удивлённо посмотрел я на него. Да, пожал плечами старик. Там могут оказаться как несметные сокровища, так и обычный проход в подсобное помещение. Это риск, на который идут авантюристы в каждом своём походе. Дальнейший разговор как-то сам собой прекратился, и мы продолжили путь в лесу уже в молчании. Так незаметно пролетело несколько часов, пока Ригстар не отдал команду организовывать привал. Ноги у всех уже гудели, и каждый с радостью встретил такую новость. Мне несколько наскучила монотонная ходьба, и я вызвался помочь со сбором дров для импровизированного лагеря. Следом за мной увязался Шир, которому я попросту не смог отказать. Возможно, таково было влияние Дэйры, но я не дал парню срубать ветки с ближайшего дерева. И мы отправились искать те, что и так лежали на земле, или уже погибшее дерево, которое мой внутренний дух был согласен использовать для растопки. Живому существу, а в её понимании любое растение было таковым, Дэйра с большой неохотой могла позволить причинить вред. Сказывалось, что она в первую очередь природный дух, и такое противно её природе. В итоге мы хоть и отдалились от места стоянки, но смогли собрать неплохую охапку валежника и отправились обратно. Сам лес, несмотря на то, что являлся этажом Подземелья, пока был вполне мирным местом. и на нашем пути не встретилось никаких опасных тварей. Всё это походило на лёгкую прогулку и тем самым лишь сильнее настораживало. Пока Шир под руководством братьев-мечников собрал будущий костёр, я увидел орла в стороне от остальных авантюристов и решил поинтересоваться у лучника о своих подозрениях. «Мне это тоже сильно не нравится», хмуро всматриваясь вдаль, ответил мне мужчина после того, как я поделился с ним своими мыслями. «Обычно на четвёртом этаже хватает хищников», но мы за несколько часов нахождения не наткнулись ни на кого достаточно крупного, а кого бы не испугал наш отряд. «Думаете, что с этим как-то связан тот отравитель, о котором идут слухи в городе?» «Сложно сказать», — вздохнул Орл. «Вполне возможно, что до нас здесь побывали другие авантюристы, которые были нацелены на существ, обитающих в этом месте. Из них можно получить довольно дорогостоящие ингредиенты, и тем более недалеко от города». где есть возможность их быстро продать. Так что так однозначно нельзя сказать. Но после того, как передохнём, я попробую произвести разведку на большем расстоянии, чтобы отряд не попал в засаду. Слова опытного авантюриста меня несколько успокоили, но всё же я счёл необходимым обратиться к ещё одному источнику информации. К моменту моего возвращения от Орла на костре уже весело булькала какая-то каша с мясом. И параллельно готовился травяной отвар, который неплохо тонизировал во время похода и немного снимал усталость с ног. Можно было бы, конечно, использовать эликсиры, но их необходимо было применять с большой осторожностью, и ни в коем случае нельзя было допускать передозировки. Пока все были заняты готовкой пищи, а везде меня преследующий шир о чём-то разговаривал с Менсом, я позвал Эру за собой, и мы углубились в лес. Господин, вы что-то от меня хотели? просила Кейрис, когда я остановился, убедившись, что нас никто не услышит и не увидит. После этих слов смелая до этого девушка неожиданно потупилась и, опустив глаза, смущённо покраснела. Чего она такого себе напридумывала? Хотя, кажется, я догадываюсь. Кхм -кхм", прокашлялся я, отвлекая Эру от её мыслей. Мне нужно поговорить с Дэйрой. Никто не должен нам мешать. Я поняла, господин клонилась в поклонник Эрис, вновь залившись румянцем. — Эру, сколько раз тебе говорить, чтобы обращалась ко мне по имени? — тяжело вздохнул я. — Я постараюсь, господин. — Еще раз поклонилась девушка и, развернувшись, отошла в сторону лагеря. — Вот ведь... — тяжело вздохнул я. — Дейра, я же чувствую твое нетерпение, — сказал в воздух. — Вылезай уже. — Так неинтересно, Саар, — раздался за моей спиной ласковый женский голос. Я так хотела, чтобы ты побродил по лесу. Не вижу в этом смысла, пожал я плечами, никак внешне не отреагировав на то, что руки духа обвили мою шею. Ты же всегда со мной. Зачем мне искать тебя? Просто иногда так хочется, чтобы тебя поискали, томно вздохнула Дейра, пощекотав дыханием мое ухо. Что ты хотел, милый? Уже так? удивлённо приподнял я бровь, разворачиваясь к духу. После проведённой вместе ночи Улыбнулась девушка, весело посмотрев на меня. Она, как всегда, была в своём живом наряде, который оставлял мало простора для фантазии, лишь подчёркивая все изгибы её фигуры. "Нет, после такого ты просто обязан на меня жениться", наставила она в мою сторону пальчик. Я слегка улыбнулся и в один миг переместился вперёд, прижав дверь к стволу дерева и положив руку на её тонкую шею. Девушка Несколько не сопротивлялась такому грубому обращению и лишь покорно прижималась ко мне. Пускай я не так хорошо чувствовал её эмоции, как это было с Эро, но я ощущал, что дух испытывал от нашей пикировки ни с чем не сравнимое удовольствие. У нас бы получился странный союз: дух и и человек, обладающий силой, невозможной для вашего племени, продолжила за меня Дэйра. Может, задашь свой вопрос и не будешь испытывать моё любопытство? Её глаза озорно блеснули, и дух повела рукой по нагрудной пластине. Или же мы займёмся куда более интересным делом? Это мы и всегда успеем, хмыкнул я. Мне необходимо, чтобы ты узнала, по какой причине этот лес вдруг перестал быть опасным местом. Мне нужна будет дополнительная подпитка, чтобы удалиться от тебя на большое расстояние, ответила девушка, приложив руку к губам. Прежде чем я успел среагировать, ДЭРо каким-то образом выкрутилась из моего захвата и впилась в мои губы в крепком поцелуе. Я не видел смысла сопротивляться этому порыву и с готовностью ответил ей. Вместе с этим я чувствовал, как в девушку перетекают все больше энергии из моего внутреннего источника и как она становится сильнее. В то же время отголоски этого процесса перепадали эру, и я боюсь даже предполагать, что сейчас испытывала Керис. «Жди меня вечером, дорогой». Весело рассмеялась Дэйра, резко отстраняясь от меня и исчезая среди деревьев. Я же, помимо своей воли, довольно улыбался, глядя ей вслед. Что ни говори, а когда тебя целует такая красавица, да ещё так пылко, впрочем, хватит. Пора уже возвращаться в наш импровизированный лагерь, а то ещё подумают, что я Ээро тут использую по прямому назначению. спустя минуту я нашёл свою слугу, но вместо того, чтобы следить за окрестностями, она опиралась о дерево и тяжело дышала. "Эро, ты в порядке?" подбежал я к ней и обеспокоенно осмотрел. Но стоило мне только коснуться её, как девушка слабо застонала и осела на землю. "Что произошло?" "Я в порядке," медленно ответила она, попытавшись самостоятельно подняться. "На тебя кто-то напал?" нахмурился я, помогая ей подняться. — Господин, не могли бы вы... — с язвительными нотками в голосе тихо ответила Эру. — В следующий раз закрываться лучше. Ваши эмоции с Дейрой чуть не поглотили меня. — Извини, — неловко улыбнулся я. — Ведь чувствовал, что во время поцелуя что-то происходит с Эру, но сразу не обратил на это внимания, а потом и вовсе такая деталь выветрилась из головы. В итоге пришлось задержаться чуть дольше, чем планировал, пока девушка окончательно не пришла в себя. Когда мы наконец-то дошли до места стоянки, все украдкой бросали в нашу сторону заинтересованные взгляды, красноречиво говоря о том, что думали по поводу нашего отсутствия. От таких взглядов Эро покраснела пуще прежнего, что лишь подтверждало догадки авантюристов. Махнув на всё рукой, я подошёл к костру и наполнил варевом лежащую рядом деревянную плошку. Вот и говори после этого, что я благородных кровей, а ем еду, приготовленную на костре, как обычный простолюдин. Хорошо, хоть из-за этого на меня не косятся. Привал закончился неожиданно быстро. А Дейры все не было. Ну да ладно, не пропадет же лесной дух в родной стихии. Да и чувствую я, что наша связь с ней крепка, и ничто ей не угрожает. Споро собрав вещи, мы двинулись дальше. Вот только чем дальше мы продвигались, тем мрачнее становился Рикстер. И вести, которые время от времени доносил орёл, не поднимали ему настроения. Что-то случилось? Решил всё же я задать этот вопрос. Не совсем, неопределённо ответил Мак. К сожалению, тот путь, которым я планировал пройти сейчас, слишком опасен, и нам придётся сделать крюк, чтобы обойти небезопасную зону. Раз так мы можем избежать опасности, пожал я плечами, не понимая опасений старика. До наступления сумерек мы преодолели большое расстояние, и когда уже вставали на ночной привал, орёл выглядел не таким обеспокоенным. Видимо, мы всё же смогли уйти от опасности, и теперь наконец-то можно не беспокоиться. По крайней мере, вести себя разумно и не забывать, где мы находимся. Посреди ночи я почувствовал настойчивый зов который не прекращался, несмотря на все мои попытки заснуть. Тяжело вздохнув, я отбросил лёгкое покрывало, которое использовал вместо одеяла, и сделал вид для дежуривших братьев, что решил немного прогуляться. За мной, что ожидаемо, никто не пошёл, так как я уже успел доказать, что обладаю достаточными навыками, чтобы если не справиться с монстрами подземелья, то по крайней мере суметь защититься от их атаки. Примерно в полусотни метров от лагеря меня нетерпеливо дожидалась Дэйра. которая уже наворачивала круги вокруг дерева с небольшой долей раздражения, смотря на меня. "Сар, никто тебе не говорил, что неприлично заставлять девушку ждать?" набросилась дух на меня, стоило только приблизиться. "Вообще-то я спал", спокойно возразил я. "Кто-то обещал появиться ещё вечером. Почему так долго? Может, я и дух, но мне всё же необходимо было время, чтобы догнать вас", фыркнула девушка, отвернувшись. И вот это существо Прожившая по меньшей мере несколько сотен лет, ведёт себя как обычная девчонка. Хотя я тоже хорош. Но вот что стоило мне просто наслаждаться жизнью и сидеть в своём графстве? Нет. Как обычно, сначала любопытство, а потом ответственность за совершенно уводили меня всё дальше от спокойной жизни. Но так что, ты нашла? Напомнил я о порученном ей задании. В лесу завёлся охотник, истребляющий всех более или менее сильных существ. пожалуй, плечами Дейра. «Так что ничего интересного. Вам тогда рассказывали про отравителя, но, думается мне, либо перепутали одно с другим, либо тот торговец хотел обмануть Рикстера и заработать на этом. А разве может обычный охотник так легко уничтожить практически всех обитающих здесь монстров и несколько групп авантюристов?» С сомнением протянул я. «Либо он очень силен, либо в этом есть какая-то хитрость», вновь пожалуй, плечами девушка. По мёртвым телам так и не определишь, что именно произошло. А в самом лесу не осталось достаточно разумных животных, способных мне рассказать подробности этих событий. Все попрятались или сбежали как можно дальше от того места, которое и вы решили обойти. Так значит, если бы мы продолжили идти по тому же пути, то натолкнулись на этого охотника. Интересно, задумчиво протянул я. У меня к тебе ещё одна просьба. Как прикажете, господин, весело улыбнулась Дэйра, интонацией подражая Эро. Я всё выполню, что вы попросите, с намёком произнесла она. Побудь пока в таком виде и предупреди меня, если этот охотник окажется поблизости от нашего отряда. К сожалению, не смогу с этим помочь, вздохнула Дух. Он очень хорошо скрывается. Его даже животные не могут обнаружить, пока не становится слишком поздно. Но пока вы двигались достаточно тихо, чтобы оставаться незамеченными. Плохо, подошёл я к дереву, проведя рукой по его коре. Это простое движение немного успокаивало бег мысли. Слишком много вариантов развития событий. Как-то не верится мне, что наш отряд оказался незамеченным человеком, сумевшим практически в ноль истребить всех обитателей этого этажа. Тем более пропало несколько команд, а значит и к людям он относится как к ещё одной добыче. Или же они напали на него, и тому просто пришлось защищаться. Очень мало информации для хоть каких-то выводов. В таком случае, следуй параллельно нам и не попадайся на глаза никому, принял я решение. В случае нападения поддержишь меня. Хорошо, Саар, подмигнула мне Дейра, делая шаг назад и растворяясь в дереве. В этот момент меня окликнул один из мечников, так как они стали беспокоиться, что я отошёл слишком далеко от лагеря. И мне пришлось возвращаться. Надеюсь, мы всё же не столкнёмся с охотником, как его назвала Дэйра, и всё пройдёт спокойно. Утро следующего дня было солнечным и тёплым, что сильно подняло всем настроение. Как я понял по обрывкам разговоров, идти нам осталось не так уж и много, а значит, есть все шансы пройти этот этаж, так никого и не встретив на пути. В итоге мы без остановки шли до полудня. Со слов Ригстера, нам недалеко оставалось до перехода, как вдруг я ощутил какое-то движение позади нашей группы. Сначала я подумал, что мне показалось, но предостерегающий мысленный окрик Дейры подтвердил мои опасения. Без раздумий я бросился назад и, вытащив в шакос, увидел неясную тень, скользящую между стволов деревьев, после чего тут же устремился к ней. Неизвестный тоже заметил меня, и уже в следующий миг мы столкнули мечи в попытке побороть друг друга. Всё произошло настолько быстро, что в тот момент, когда мы скрестили клинки, а авантюристы только стали оборачиваться на шум, я же больше был озабочен тем, как не дать неизвестному прорваться до наших магов, чем рассматривал, как отреагируют авантюристы. Но всё же Ригстер меня удивил. Дель Рейгас, не дайте этому мечу коснуться себя, выкрикнул он обеспокоенным голосом, начав бормотать какое-то заклинание себе под нос. Как будто я дал бы себя ранить, хотя не стал бы мог говорить такие очевидные вещи, если бы за этим не стояло что-то большее. Направив внутреннюю энергию в руки, я сильнее надавил на рукоять меча и одним плавным движением закрутил клинки. И когда они были в верхней позиции, ударил ногой, отбрасывая нападавшего от себя на несколько шагов. Неизвестный замер, и теперь я мог рассмотреть его. Это, судя по комплекции, явно был мужчина. Когда-то дорогой комплект брони сейчас представлял собой чуть ли не лохмотья, но при этом всё ещё выполнял свои функции по защите в полной мере. Да и как минимум несколько символов на ещё заляпанных участках говорили о том, что она является артефактом. Лицо скрывали чуть выпуклая маска и изорванный капюшон. Меч в его руке источал слабый красноватый свет, показывая, что это не простая поделка кузнеца. Орёл выпустил практически одновременно 3 стрелы, наконечники которых светились белым. Такая стрела могла с одного выстрела убить сильного монстра, но каким-то неимоверным образом мужчина отбил каждую своим мечом. Всё было проделано столь стремительно, что слилось практически в одно движение. Серьёзный противник. Яростно взревев, мужчина бросился в сторону орла. Но я не позволил ему этого. Шакас вновь скрестился с клинком неизвестного, чтобы в следующий миг мы закрутились волчком в попытках достать друг друга. Впервые кто-то, кроме моей мамы, мог выдержать бой в таком темпе, полагаясь только на меч. Мне приходилось постоянно уворачиваться, чтобы вражеский клинок не коснулся меня, но в то же время все мои прошедшие удары или натыкались на броню, или же вообще не вызывали никакого эффекта. Да что там говорить? Я не видел следов крови на своём мече. В какой-то момент мне удалось провести связку ударов, которая закончилась тем, что меч моего противника был уведён вправо от меня, и он вынужден был обернуться в полуоборота, чтобы не потерять меч. Резко обрывая своё движение, я, возвращая руку назад, ударил рукоятью меча в лицо мужчины. Раздался хруст, и в следующую секунду я получил локтем в грудь и оказался отброшен ударом ноги. Удар был такой силы, что не будь на мне доспеха, то могли сломаться рёбра, а так получил хоть болезненный, но всё же ушиб. Я оказался очень удачно в отдалении от неизвестного, так как именно сейчас Рикстер спустил своё заклинание. Выскочившие из земли и из воздуха белые цепи, которые, казалось, состояли из света, практически в одно мгновение опутали мужчину, не давая ему сделать и шага. На миг у меня возникло чувство дежавю. Похожие цепи заковывали меня героя, когда в последний раз штурмовали мой замок. Вот только там была жрица бога света, а тут всего лишь обычный маг. Настолько ли он обычный? Скорее, махнул мне старик. Эти цепи его долго не удержат. Мы успеем перейти на следующий этап, тут недалеко. Не став тратить время на расспросы, я побежал вслед за вонтирустами, которые, со всей доступной им скоростью, мчались за неожиданно оказавшимся быстрым магом. Никак не ожидал такой прыти от Ригстара. Он даже обгонял Орла, который по моей оценке был самым быстрым в этом отряде. Прошло примерно секунд 10, когда сзади нас раздался рёв, который был больше похож на звериный рык. "Он разрушает чары, быстрее!" поторопил нас старик. Я подхватил за локоть неожиданно запнувшуюся Эру, и мы уже вдвоём неслись сквозь лесную чащу к одним авантюристам известному месту. Очень надеюсь, что до перехода не так далеко, а то Менсу уже пришлось подхватить ледяную волшебницу на руки, так как та в своей неудобной обуви не поспевала за всеми. И как бы ни был силён этот мужчина, лишний вес ему не прибавлял скорости. Лес становился всё реже, когда мы выскочили к разрушенному остову какой-то стены. Единственным, что ещё не было затронуто временем, оказалась арка ворот. И собственно, сами ворота, представляющие собой две деревянные створки, обитые железом. Именно к ним подбежал Ригстар и начал нажимать на какие-то части орнамента, железные окантовки. Я подтолкнул Эру вперёд, а сам развернулся в сторону, где остался странный мужчина, неожиданно напавший на нас. Но на удивление Кейрис не только вернулось, но и встала справа, полностью проигнорировав мой взгляд. В её руках уже были мечи, которые она готова была применить в любой момент. Дэлкуват не мог в такой ситуации остаться в стороне и встал слева от меня. И ведь и вроде не глупый парень, и понимает, что раз я не смог победить этого мужчину, то ему тем более ничего не светит. Но нет, стоит рядом, да ещё и улыбается, довольный от того, что предстоит хорошая схватка. Адреналиновый маньяк на мою голову. "Долго вы там?" крикнул я, не оборачиваясь. Крики напавшего на нас становились всё более яростными и неистовыми. что говорила и без подсказки Рикстера, что цепи уже на последнем издыхании. Если я ошибусь, то придётся начинать всё сначала, не отворачиваясь от ворот, ответил мне старик. Действуй быстрее. Уже более тихо проворчал Янн, напряжённо вглядываясь в лес. Дэйра ощущалась где-то в той же стороне, но я чувствовал, что она уже нагоняет нас. Не хотелось бы оставлять её в этом месте с таким противником. Ещё неизвестно, опасен ли он для духа. Не знаю, каким образом, но я почувствовал тот момент, когда наш противник вырвался из ловушки заклинания и бросился вслед за своей добычей. Больше ни мешка, я оказался рядом с Эро и ударив её по голове, лишил девушку сознания. Подхватив начинавшую оседать на землю служанку, я передал её недоуменно смотрящему на всё это Ширу. "Отвечаешь за неё своей жизнью". Строго посмотрел я в его глаза. "Хорошо, мастер." потвердил Далькуват, хотя удивлённое выражение не сходило с его лица. Я задержу его настолько, насколько смогу, крикнул я, обращаясь к Ригстеру, и не дожидаясь ответа, побежал навстречу противнику. В который раз поступаю глупо, но и при этом прекрасно осознаю, что без моего вмешательства все авантюристы просто погибнут в этом месте. Как бы ни были они сильны, но всё же эта группа заточена под совершенно другие задачи. И как бойцы, они не так уж и могущественны. Этот же противник не даст им воспользоваться преимуществом команды и убьёт их прежде, чем они успеют что-либо сделать. Это я успел осознать за тем мгновением схватки, что были раньше. Кем бы ни был этот мужчина, но он серьёзный противник. Он выскочил откуда-то сбоку и с ходу напал на меня. Моей реакции хватило только на то, чтобы немного развернуться и принять его рубящий удар на лезвие шакаса. Клинки высекли яркий сноп искр, но ни одно из оружей не получило и царапины. Яростно закричав, мужчина попытался ударить меня рукой, но я поднырнул под его выпад и оказался за спиной, позволив противнику сделать несколько шагов вперёд, когда он потерял точку соприкосновения. Одновременно с этим Я нанёс секущий удар по ногам, но и там оказалась броня, которая с достоинством выдержала это испытание. Эх, а я так надеялся повредить ему сухожилие. Резко развернувшись, я принял новый удар на меч и, отведя клинок мужчины вправо от себя, бью ногой в лицо. Неизвестный не только не блокировал эту атаку, но и с какой-то лёгкостью принял удар, лишь чуть покачнувшись. Наоборот, он воспользовался моим положением в этот момент, и я получил болезненный удар по рёбрам, Я отлетел на несколько метров, останавливаясь от столкновения со стволом дерева. Несмотря на сильную боль, я невольно улыбнулся. Как же давно я не встречал достаточно сильного противника, способного провернуть такое. Тихо хмыгнув, я перекатом ушёл в сторону. А на моём месте оказался мужчина, который разрубил ствол вместо меня. Края ровного среза выглядели так, будто их моментально сожгли и тут же остудили. Только успел подметить это, Как мне пришлось отпрыгивать в сторону, чтобы не попасть под очередную атаку, я поднялся на ноги и сам бросился в стремительную атаку. Не переставая наступать и каждый миг менять направление движения меча, я вынуждал моего врага уйти в глухую оборону. Правда, временами ему всё равно удавалось прорваться сквозь защиту и атаковать ответно. Я правда рассчитывал, что так удастся его хотя бы зацепить, но он оказался нереально быстрым. И стоило мне направить шакс в незащищённый участок, как тут же на этом месте оказывался меч неизвестного или участок брони, который пока ещё выдерживал атаки меча. Вот только и на нём появлялись царапины. А значит, есть шанс ранить этого загадочного мужчину. Воспользоваться преимуществами змеиного меча попросту не оставалось времени. Всё же мечевому бою в полной мере я стал учиться только в этом мире, и ещё был не так хорош, чтобы пользоваться всеми преимуществами этого необычного меча. Нет. Лучше использовать проверенные связки, которые я повторял сотни раз и в эффективности которых был уверен. В какой-то момент я почувствовал присутствие Дэйры рядом с собой. Я тоже, похоже, каким-то образом ощутил и мой противник, так как он на миг сбился, что мне дало возможность ударить его по маске и отпрыгнуть назад, чтобы хоть немного отдышаться. Одновременно с этим из земли выстрелили зелёные побеги и окутали незнакомца. Он затряс головой, видимо, в этот раз я сумел его серьёзно приложить, и не сразу осознал, что его вновь сковывают. Подняв взгляд к земле, где его ноги почти полностью были скрыты юными побегами, он посмотрел на меня. Маска неизвестного в конечном итоге не выдержала стольких ударов и стала крошиться. От неё к этому моменту отвалились большие куски, и теперь было видно половину лица моего противника. Им оказался молодой парень, примерно моего возраста. Вот только его лицо было перекошено от ярости, а открывшийся глаз практически полыхал огнём. И если у Эро это действительно могло быть пламенем, то в глазах этого парня была всепожирающая ярость. А может такое впечатление создавала красная радужка глаз. В любом случае, это был мой шанс, и я побежал назад к отряду, надеясь, что старик не стал медлить и уже открыл проход. ДЭра, невидимой тенью, проскользнула рядом, на следующем шаге слившись со мной, так что я мог за неё больше не беспокоиться. Одновременно с этим, мои раны без участия внутренней энергии перестали кровоточить. Дух, как обычно, проявила заботу обо мне и занялась восстановлением организма. Всё же, несмотря на все мои силы, я не смог избежать касаний вражеского клинка. Но он наносил лишь обычные раны, и все мои опасения, что это оружие окажется опасным, были напрасны. Я добавила паралитический яд в растение, что сдерживают его. Мысленно обратилась к мне Дэйра. Поспеши. Спасибо. Когда я выбежал к проходу на следующий этаж, отряд Рикстера как раз начал заходить в открывшееся ворота. На поляне оставались лишь сам старик и Дель Куват, который продолжал держать на руках Эро. Оба явно обрадовались моему появлению, и только после этого Шир зашёл в проход, исчезая. «Дель Рейгас, быстрее!» — махнул мне маг. «Как только вы зайдёте, я запечатаю проход!» Экономя дыхание, я не стал ничего отвечать, и за пару движений преодолел разделяющее нас расстояние, чем вызвал удивление на лице старика. Эх, знал бы он, как двигается моя мама. Не смотрел бы так на меня. Больше не медля, я вошёл в открытые ворота, чтобы наик оказаться в полнейшей темноте. Осторожнее, тут неровно. Предостёр ок меня шир, и только благодаря этому я не запнулся о валявшийся под ногами камень. Всё, облегчённо выдохнул Рикстер, появившись позади меня. Проход будет закрыт в течение суток, и мы за это время сможем убраться подальше от этого места. Когда мои глаза смогли привыкнуть к изменившемуся освещению, мне удалось оглядеться по сторонам. Мы находились посередине каменного коридора. На полу и стенах хватало выщербленностей и обломков, что говорило о не очень хорошем состоянии замка. Именно в коридоре типичного замка мы и оказались, совершив переход из леса. Все же удивительное место это подземелье. Здесь есть где передохнуть, не натолкнувшись на местную стражу, спросил я у Рикстера. Пожалуй, вы правы, задумчиво пожевав губу, ответил Мак. Нам всем не помешает передохнуть после такого нападения. Остальные выразили согласие с этими словами, и мы направились в так называемую безопасную зону, место, где авантюристы устанавливали артефакты, делающие их место стоянки невидимым для существ подземелья и заставляющие тех менять свой путь, если они слишком приближались. А если встречался монстр, способный прорваться сквозь такие чары, то артефакты поднимали тревогу и замедляли нападающего, чтобы авантюристы либо успели принять бой, либо сбежать, если противник им не по зубам. Я освободил Шира от его ноши и сам понёс Эро чувствую, у меня ещё предстоит просить прощения за то, что я сделал. И ведь Керес, скорее всего, не скажет ни слова, но вот её взгляд может быть куда красноречивее слов. Придаваясь таким размышлениям, я не сразу понял, что мы зашли в просторную комнату, где была целая большая часть мебели. Именно в этом месте авантюристы решили устроить привал. Комната по сути представляла собой пять помещений, разделённых дверями. Я воспользовался тем, что все были заняты, нашёл свободный диван и уложил эру на него. Пусть хоть просыпаться ей будет мягко. Была тут, конечно, кровать, но что-то не внушала она мне уверенности. Вообще странное сочетание. Здесь встречались вещи, либо выглядевшие как новые, либо откровенно рухлить. Можно было предположить, что их сюда занесли из следующей замок авантюристы. Но вся мебель была выдержана в общем стиле — И что-то я сомневаюсь, что кто-нибудь стал заморачиваться подбором подходящей мебели, когда по коридору бродят опасные монстры. Уже заметили? Тихо подошёл ко мне Ригстер, когда я рассматривал чайный сервиз, который демонстрировал чёткое разделение между новым и старым, будто кто-то провёл черту посередине этого набора. Да, действительно необычное место. Будто столкнулось два отрезка времени, задумчиво говорил я. проводя рукой рядом с сервизом, но так и не решаясь прикоснуться к нему. Магия этого места пытается восстановить всё в том виде, в котором оно было изначально. Но, как видите, спустя столько времени и эти чары стали ослабевать, повторился старик, подходя к единственному окну в этом помещении. Я уже пытался разглядеть, что творится за ним, но серая хмарь не давала увидеть ничего дальше метра от окна. делая все попытки бесполезными. Хорошо ещё, что здесь хватало магических светильников, что давали достаточно света, чтобы чувствовать себя комфортно. Если присмотреться к ним, то можно было увидеть схожесть с теми, что я видел в столице. Слишком большое сходство, чтобы быть простым совпадением. Как долго продержится ваша защита на проходе? И не ринице ли этот человек за нами? В самом худшем случае заклинание исчерпает себя через пару часов. пожал плечами Мак. Несколько не беспокоюсь по этому поводу. Вот только проход на пятый этаж очень редко ведёт в одно и то же место. То есть нас могло разделить, зацепился я за последнее слово. Обычно, если проходит одна группа, такого не происходит, но никто не решался проверять, будет ли выход тем же, если проходить через определённые промежутки, пояснил Рикстер. Как-то вы излишне спокойно говорите об этом. Кодымея полны загадок, и если останавливаться на каждой в попытках её разрешить, не хватит и жизни, хмыкнул Мак. Людей сюда больше влечёт не это, а возможность найти утерянное знание или спрятанное богатство. И то, что некоторым это удаётся, лишь подогревает общий азарт. Значит, всему виной алчность человеческая, вернул я ему усмешку. А что ещё? Не стал скрывать Рикстар Да, многие романтизируют работу авантюриста, но по большей части мы все являемся расхитителями древних мест и пытаемся стать знаменитыми и богатыми. Не думали, что именно по этой причине в этом месте столько монстров? Их создаёт магия подземелья. Так что вполне вероятно, что таким образом древние пытались защитить свои разработки и ценные вещи. Тихо проговорил старик, И на несколько секунд замолчал, о чём-то задумавшись. В любом случае этот разговор может занять довольно много времени, а нам всем необходимо отдохнуть и приготовиться к новым сражениям. "Пожалуй, вы правы", согласился я с ним, хотя сам хотел продолжить, чтобы лучше понять этого мага, который так прицепился ко мне. В этот момент я почувствовал, как на миг потемнело, а затем картинка перед глазами стала стремительно перемещаться. Дель Рейгас услышал я обеспокоенный голос шира перед тем как потерять сознание